Глава 13 У воротки Буца имени Якова Свердлова он ждал ее не очень долго. Ру вернулась мрачная и, отдав ему половину шекеля, произнесла загадочно. Все охранные бабки в рейсе, ни одной свободной, она вздыхает. — Придется ехать без них. Бабки? удивляется молодой человек, пряча монету. А что это еще за бабки? Бабки шептуньи, отвечает Русь. Они подсов разбойников отпугивают при помощи бельма из глаза. Также шепотом отводят бобров и оборотней, если те увяжутся. Говорят, есть такие сильные шептуньи, что даже зомби могут отводить от телеги. В общем, без них тут никуда. Охрана они. Я удивляться не перестаю, насколько ж самобытна ваша местность. Здесь целиком глотают осьминогов, старух берут в дорогу для охраны. «И что ж, вот за такую бабку, чтобы взять ее с собой в дорогу, пол шекеля платить готовы люди», — произносит юноша с удивлением. «Да уж, готовы. Можно, конечно, поторговаться, но тут тебе могут подсунуть какую-нибудь грынзу старую, замшелую уже», — объясняет ему селянка. «Но я в таких случаях не мелочусь, беру каких понадежнее. Уж лучше шмальца переплатить, чем взять в рейс какую-нибудь из ума выжившую» с ней же в дороге даже и не поговорить она поудобнее усаживается в телеге берет вожжи в руки и кричит резко а шокол пошли пошли ну разминай копыта застоявшиеся козла лоси дернули и поволокли телегу от воротки буса по дороге на север нажимай нажимай ленивые А шокол А шокол подгоняла животных сильная женщина теперь уже и кнутом «Нам до темна, в ляды надо попасть. Не попадем, так и вам худо будет, рогатые. Загонят вас в болото, поцы местные!» И когда телега набрала ход, свиньин решается продолжить расспросы. «Как понял я, в кибуцах целый бизнес построен на аренде старых женщин. Ну а что ж, построен, — соглашается Руфь. Тут, в местных кибуцах, все поголовно лютые троцкисты, причем в крайнем левом течении». Исповедуют они троцкизм-дарвинизм, а значит, все должны приносить обществу прибыль, а иначе... Тут она кивает на поле, мимо которого они проезжают. Вон, к видиям, на удобрение. Так вот, как бабенка какая старится, и ни на поле, ни на кухне уже работать не может, ей устраивают бельмо, и на трассу ее в рейсы. Бельмо? Свинькин не перестает удивляться. Зачем же бабушке бельмо в дороге? Женщина оборачивается и смотрит на него, как на несмышленого. «Ну что ж ты такой необразованный!» А после начинает пояснять. «Так то ж всем известно с детства. Если у бабы один глаз с бельмом, то второй обязательно для сглаза. А еще бабульку научат основам шептания, и вот тебе попутчица-охранница». «Как это все ужасно интересно!» — восхищается Шиноби. Но неужели вы считаете в заправду, что от бобриной стаи от голодной старушка может просто отшептаться? Ну, от бобров или там от оборотней бельмо оно, конечно, не поможет. А вот от подсовки буцкеров оно очень хорошо помогает. Сопляки жуть как тех бабок боятся, думают, что они их проклянут или сглазят, поясняет Руф и добавляет. Вот такой тут у нас троцкизм-ленинизм. «Ну, от детей, что не окрепли мозгом, бельмо из глаз, конечно, эффективны», — не отстает от нее Ратибор. «Я допускаю, что ужасным глазом подростков бабка распугать сумеет». «Но что касается голодного бобра или зомби, что таится у дороги, он с сомнением качает головой. От них копьем не всякий это бьется. А тут от них отшепчется старушка. Ну, честно говоря, я не уверен». Я сам встречался пару раз в болоте и с зомби, и с голодными бобрами. И если человек не подготовлен, то вряд ли он живым уйдет из топий. «А я говорю, что хорошая старуха спасет даже от стаи самых злобных бобров», — уверенно говорит ему женщина. Пошепчет, пошепчет что-нибудь, и потом она вдруг продолжает. «Ну а если бобры или не приведи Господь зомби не отстанет, то такую бесполезную старуху можно с и то испихнуть». Юноша смотрит на Руф теперь изумленно, а она, заметив его взгляд, и добавляет. «О, если бы ты только видел, как старухи стараются, как нашептывают яростно, когда завозом увязывается стая бобров! О!» — Руф смеется. любо дорого посмотреть!» И тут Шиноби хлопает себя по лбу. «Как прост сей механизм и как изящен!» случится может так, что в тяжком деле старушка, дряхлая с бельмом и с глазом, окажется полезнее копья и понадежнее в Акидзасе будет. Еще раз этот тезис подтверждает, что сельская обычная смекалка функциональнее может быть и эффективнее, чем ум, отточенный образованием высшим. Но отсутствие старухи на борту на этот раз никак не отразилось на их путешествии, так как до лядов они добрались еще до заката, и когда солнце село, были уже в городке. А там юноша снова не стал искать постоялый двор. Он посчитал это не менее опасным, чем путешествие по местным хлябам без охранной старухи. И как и в предыдущую ночь, молодой человек остановился в том доме, где уже ночевал. Хозяева опять же были не очень рады постояльцам. В прошлый раз убийца хоть один был, а в этот раз еще притащил злобную селянку из благородных. Какая уж тут радость! Но снова не удержались при виде серебряной монеты, на сей раз полушекеля. Даже с учетом отвратительного характера Руфи и ее козла Лоси, хозяева все равно в накладе не остались. И радовались они не только тому, что постояльцы выехали еще до рассвета, но и весомой прибыли, что получили от приезжих. Для этих мест то были совсем неплохие деньги. А свиньин и селянка продолжили свое путешествие. Причем, выехав до рассвета, они без приключений добрались до осьминогово, хоть уже и в темноте, но не так, чтобы слишком поздно. Руфь смогла купить корма для козла-лосей и еды для себя и свиньина. Ночевать решили на тихой улице, так как юноша все еще остерегался постоялых дворов. Уж больно удобные то были места для засады. Поэтому спали под дождиком, укрывшись кто чем мог. А поутру опять же до рассвета, позавтракав, они снова двинулись в путь, в последний переход до Кобринского. Столица и центр земель фамилии Эндельманов встретила их телегу после полуденной толчеей на дороге. С коплением телег, что шли в город и из города. Тут все как всегда. Опять арсы, копники шпана, народ ошкуривают. Философски заметила Русь, глядя, как ускопившихся на обочине телег снуют ловкие юноши в писах и красных рубахах с распахнутыми воротами, из которых выглядывают золотые цепи. Она вздыхает. «Стану пока в очередь, а ты готовь дань этим потцам. Кстати, можно с ними поторговаться». «Не нужно этого. Спокойно проезжайте», — говорит ей шиноби. Она смотрит на него с некоторым недоверием и предупреждает. «Ведь прицепятся. Такая они, зараза, не хуже сотки будут». «Есть у меня что им сказать. Езжайте смело», — настаивает юноша. Он уверен, что имущество мамаши бандиты не осмелятся трогать, если они с Руфью откажутся платить. «Ну ладно», — говорит она все еще с недоверием и направляет телегу на дорогу. «А, Шокол, пошли, пошли!» Они как раз проезжают мимо двух ловких молодых людей, но те, к удивлению женщины, только покуривают допровожают да их взглядами и ничего не говорят им. Кажется, они что-то знали или видели свиньина рядом с Рудиком. В общем, они молча пропускают их телегу. Чем, кстати, удивляют и самого свиньина. Он-то как раз уже подбирал слова, которые собирался сказать юным бандитам. А уже въехав в город, Руфь Бумберг снова оборачивается на шиноби и произносит. — Ты глянь на них. Только поглядели на тебя и даже ничего не сказали. А тот шмок — мужской половой орган, мудак. «Полумертвый, что к нам на ферму явился, говорил про тебя, что ты форшмак без селедки. А я теперь думаю, что он сам и есть форшмак». Она разглядывает юношу. «А кто ж тогда ты?» На этот вопрос молодой человек отвечает очень просто. «Мне кажется, что это очевидно. Простой я, что жизни путь проходит». «О-о-о!» — с пониманием произносит женщина и тут же замечает. Ты погляди на него, молодой совсем, а уже такой мудрый. И юноша, признаться, не понимает, это она с уважением говорит или с сарказмом, который трудно уловить. Не без труда и спешки им в этот день все-таки удалось сдать мед в поместье на склад. Хорошо, что небинарный киса, все еще исполняющий функции превратника, пропустил их из большого уважения к господину Синоби, без очереди. Шиноби получил от кладовщика расписку, хотя тот и распушил свои пейсы и грозился уйти, так как его рабочий день уже почти закончен, а он негой какой-нибудь, чтобы бодрачить до ночи. Но юноша напомнил ему, что времени только два часа дня, а товар, что привезен бог знает из каких далей, нужен самому дому управу. И лишь только это произвело на заведующего продуктовым складом впечатление, и он велел пытмарком при складе разгружать телегу, а сам сел заполнять накладную. Разгрузка и оформление бумаг, впрочем, заняли немного времени. Вскоре свиньин уже прощался с Руфь Бумберг, и, надо признаться, он неплохо к ней относился, даже учитывая то, что она участвовала в попытке его убить. «Желаю вам спокойного пути, чтобы ни зомби, ни бобры, ни дети скибуцев не принесли в дороге беспокойства. «Ой, да не поеду я назад!» — она махнула рукой. «Я решила на ферму не возвращаться». «Вот как!» — удивляется молодой человек. Оставить дом — то храброе решение. «А чего я там в этом доме не видела? Папашу и Несима. Работать с утра до ночи. И за двором смотри, и у печи постой, и за скотиной следи, и обстира еще всех. И так каждый божий день, без продыху!» — объясняет она и вспоминает. «Еще и замуж не выдают. Нет, останусь тут. Тут весело». «Возможно, вы правы», — соглашается юноша, — но здесь не просто жизнь свою построить. Иные люди здесь, иные цены. «Построю как-нибудь!» — усмехается она. «Вексель замет при мне. Уж сниму себе какую конуру, лишь бы телегу с козло-лосями был куда пристроить. Да и займусь извозом, он тут процветает. Мы вон у базара проезжали, там столько товаров, так что работы тут много будет. А извоз, он всяко легче, чем работа на ферме. А выживу!» «А может, и мужа здесь где сыщу?» «Удачи в поисках и в новой жизни!» Так они и распрощались. Женщина уселась в телегу и поехала к воротам, а юный шиноби, вооружившись квитанцией от кладовщика, направился в здание поместья.